«Заходи», — просто говорит мать Марка, когда достигаю того самого дома. Приходится проморгаться. Света от фонарика слишком мало, а рассмотреть хочется слишком много. Вторая семья Верниковского отступает в сторону, и я пробираюсь мимо нее, внутро странного жилища. Кажется, что уже его видела, вот только понять бы, где. За нами закрывается дверь. Ступаю по скрипящему полу. Жадно, словно в последний раз вдыхаю спёртый пыльный воздух. Вот деньги. Говорю как можно спокойнее, протягивая свете пакет. Где Марк? Она не отвечает, приходится попытаться рассмотреть хоть что-то в навязанной мне темноте. Сына Верняковского нахожу взглядом не сразу. Он сидит в одном из углов и смотрит прямо перед собой. Когда вскидывает голову, вижу затравленный взгляд. Впрочем, он очень быстро сменяется болезненно детским восторгом. Тетя Соня! Марк вскакивает, устремляется ко мне. Застывает, когда его глаза находят Свету. Да, я здесь. Мы сейчас с тобой отсюда уйдем. Заверяю его, а сама в это не верю, даже отчасти. Деньги Света не забрала. Это ужасает больше всего остального. А папа? Тихо спрашивает Марк. Папа не смог приехать, но я тебя к нему отведу. Встаю так, чтобы находиться между Светой и ее сыном. Ее сыном! Черт бы все побрал! Вот только это обстоятельство важно для кого угодно, но только не для второй семьи Верняковского. Вот деньги, повторяю истерично. Я забираю марка, мы уходим. Едва ли не с силой впихиваю в руки Светы пакет с внушительной, судя по толщине пачек, суммой. Сын Дани все же бросается ко мне, вкладывает маленькую ладошку в мою руку. Сжимаю детские пальчики с такой силой, что приходится удивиться, как их не сломала. «Нет, так не получится. Я уйду первая, потом выведешь этого». Она кивает на Марка. «Мне еще не хватало, чтобы у меня бабло в итоге забрали, когда вы на свободе окажетесь вперед меня». Фыркнув, Света впивается пальцами в пакет с деньгами. Отступает к двери, я же тесню малыша назад. И тут случается то, чего никто из нас не ждет. Мать Марка задевает чадящую лампу с керосином. Другого источника света здесь нет, но сейчас это совсем не важно. Та падает, разбивается и выплескивает содержимое на пол. Тут же ввысь взвивается пламя. Ползет по трухлявой обшивке с такой скоростью, Словно готова в следующую секунду пожрать, поглотить все, что попадется ему на пути. Свет отшатывается. Я инстинктивно хватаю Марка. Силы, прижимая его к себе, мы оба вдыхаем дым, закашливаемся. Это только в кино можно с полчаса носиться по горящему помещению найти выход, не потеряв сознание. В данный момент я понимаю, каждая секунда на счету. «Адреналина в крови хоть отбавляй. Знаю, стоит мне остановиться и впасть в панику, как лишусь жизни. И маленький мальчик, который сейчас так отчаянно ко мне прижимается и который не видел ничего хорошего, тоже перестанет жить. Я на ощупь толкаю дверь и вываливаюсь с Марком на руках в какое-то помещение. Здесь не настолько дымно. Здесь есть шанс глотнуть хоть каплю кислорода» чтобы впоследствии у меня была одна, единственная возможность спастись самой и спасти сына своего бывшего мужа. Первым делом пускаю Марка на пол и закрываю за собой дверь. Сдвигаю первое, что попалось под руку, чтобы заслонить тот вход, который может привести сюда свету. Мне безумно страшно. Дым ползет отовсюду. В соседнем помещении самый настоящий пожар. А я в каком-то непонятном месте. То ли в пристройке, то ли в сарае, и отсюда нет выхода. Здесь целый склад какого-то добра. Вижу это скорее инстинктивно, чем желаю понять, где именно мы с Марком очутились. Только лишь осознаю, здесь нет ни окна, ни дверей, кроме той, через которую мы сюда попали. Тетя Соня, тихо шепчет сын моего мужа. Я снова хватаю и прижимаю ребенка к себе. Отпустить его сейчас означает оставить в опасности быть сожженным заживо. «Мы спасемся! Мы спасемся!» Выдыхаю в ответ на страх Марка. В запертую дверь ударяется что-то тяжелое. Этот звук такой жуткий, что мы с Марком отшатываемся. «Соня! Сонь!» Слышу приглушенный голос снаружи, в котором без труда распознаю Верняковского. «Дань! Мы тут!» Легкие вновь заполняются жгучим кашлем. Мы с Марком рвано дышим, хватаем каждую возможность наполнить внутрой кислородом. Помощь приходит неожиданно. В запертую мною дверь так и продолжает кто-то биться, а сверху колотят с такой силой, что потолок не выдерживает и обрушивается вниз, образуя внушительную дыру. «Давай сюда, быстро!» — командует Саша. Его облик вижу словно бы в дыму. Марк здесь, едва не рыдаю, протягивая на вытянутых руках мальчика. Дарьялов забирает его, мгновение сын Верняковского вне опасности. Задираю голову и смотрю туда, где только что скрылись Марк и Саша. — Руку давай, — приказывает Дарьялов. Свисает через разбитую в потолке дыру, тянет ко мне ладонь. За нее и хватаюсь, а уже через мгновение оказываюсь вызволенный из этого жуткого заточения. Не сразу понимаю, что меня окружает. Когда же осознаю, есть лишь одно желание — сбежать. Дом охвачен пламенем, а мы уцелели лишь чудом, да и то потому, что пристройка, в которой оказались, все еще не горит. — Бери, Марка, бегите подальше, — распоряжается Саша, ощутимо подогнав меня в ту сторону, где мы окажемся в безопасности. — А ты? — выкрикиваю истерично, прижимая Марка к себе с такой силой, словно в нем вся моя жизнь. — Даня твой ринулся вас спасать, вытаскивать его нужно. — Я не успеваю сделать ровным счетом ничего. Не подумать о том, что мне сказал Саша, не запротестовать. Он исчезает из поля моего зрения. Скрывается где-то там, среди пылающих стен. Пожарные приедут не скоро, я ведь это знаю. Как же теперь просто остаться в стороне и не ринуться туда, где сейчас находится тот человек, который стал настолько быстро, слишком важным? Саш, Саша!» Отпустив Марка, в которого все это время впивалось так, словно он был моим спасительным якорем, бросаюсь к Дарьялову. Он выводит из горящего дома целого и относительно невредимого Даню. Вдалеке раздаются едва слышные отзвуки пожарных сирен. «Все хорошо», – заверяет меня Саша. Притягивает силой к себе. От него пахнет дымом, его всего колотит, когда прижимаюсь и вдыхаю горький аромат. «Все хорошо, да». Схлипываю и так отчаянно впиваюсь в Дарьялова в ответ, что мне самой становится страшно. Снова. Нас окружают так быстро, что мы ничего не можем поделать. Первым делом пожарные начинают тушить разошедшуюся стихию. Смотрю на это и опасаюсь задать тот вопрос, который так или иначе становится едва ли не основополагающим: Где Света? Марк с Дани чуть поодаль. Мой бывший муж прижимает к себе своего сына, И, наверное, именно это единственно правильно. Дарьялов отпускает меня из своих объятий, отходит в сторону прибывших сотрудников пожарной охраны, двигается быстро и четко, словно не из пожара только что меня с ребенком вызволил, а попросту прибыл туда, где ему ничего не грозило. «Слушай, следаки тебя опрашивать будут?» говорит Дарьялов, подходя ко мне после того, как о чем-то с кем-то переговорил. «Расскажешь все, что знаешь». Раструб раз труп есть, то такая процедура. Меня от этого вворачивает. Отстраняюсь, смотрю на Сашу удивленно. Труп? Да, Сонь, труп. И ты вроде как должна прекрасно понимать, о чем сейчас речь. Только после всего пережитого ощущение, как будто не со мной все это произошло. Сов, просто расскажи им, как все было, хорошо? Больше ничего не нужно. Он смотрит на меня так, словно ждет, что я просто кивну и сделаю все, что от меня требуется. А мне кричать хочется от того, что со мной случилось. Окей, расскажу, говорю тихо, все расскажу. Я с тобой рядом буду, заверяет меня Дарьялов. Осторожно, словно сломать боится, к себе снова притягивает, и в этот момент я выдыхаю с облегчением, впиваюсь пальцами в его одежду, утыкаясь носом в изгиб шеи. Дышу прогорклым ароматом и ощущаю, как меня пеленают в защитный кокон. Я не знаю, что и как будет происходить дальше, да и не хочу этого знать. Однако здесь и сейчас чувствую, мне хорошо и уютно. Обо всем остальном я подумаю, когда вынурну из этих, таких необходимых мне объятий. Допрос проводит какой-то парень, судя по виду, ему лет на 10 меньше, чем мне. Отвечая на все заданные вопросы, а сама фокусируясь на каких-то ничего не значащих вещах. Например, на погонах этого самого допрашивающего, на то, как он хмурит брови, на чем угодно. Лишь бы только не обращать внимания на происходящее кругом. Здесь скорые, здесь отовсюду сверкают мигалки. Неужели, черт бы все побрал, их попросту нельзя отключить, когда не нужно ехать, сломя голову, на помощь людям? Меня трясет от всего, что творится но я вынуждена сделать вид, что ничего такого не произошло. Заверив следователя, что буду готова приехать по любому требованию, отхожу в сторону. Чувствую себя всего лишь винтиком в происходящих событиях. Для тех, кто сейчас здесь выполняет свою работу, я лишь какая-то безликая часть. И, наверное, именно так будет правильным относиться к самой себе в сложившихся обстоятельствах. Только я не могу. Не получается дистанцироваться. Не выходит приказать себе не реагировать на все настолько остро и последовать этому приказу. Я окончательно выпотрошена. Когда совсем недавно думала, что меня будто бы вскрыли и выставили все мои органы на показ, я жестоко ошибалась. Это надругательство произошло в данный момент. «Сонь!» – окликает меня Верняковский. «Они с Марком подходят ко мне». Сын Дани впивается в ладонь отца с такой силой, что даже в относительном полумраке я вижу, как побелели крошечные костяшки его пальчиков. Интересно, знает ли он уже о том, что его мать мертва? Хотя, если уж так разобраться, какое мне сейчас до этого дело? Спасибо тебе. Верняковский шагает ко мне, я же инстинктивно отстраняюсь. Это как сделать шаг назад в тот момент, когда тебя это может спасти. Вот только беда, спасти меня уже ничто не способно. Я во всем этом добре по самой не балуюся. Не за что. Пожимая плечами, сама удивляясь тому, как отстраненно и холодно звучит мой голос. Если все дела решил свои, так вези ребенка домой. Ему здесь не место. Верниковский не успевает ответить, когда ко мне вдруг шагает Марк. Быстро и неловко обхватывает руками, насколько дотянулся, и шепчет. Спасибо, тетя Соня. А мне в этот момент рыдать хочется. Только я держусь. Держусь, прежде всего, ради самой себя. Взъерошиваю волосы Марка рукой, осторожно, но настойчиво отстраняя его. Не за что, Марк. Надеюсь, теперь у тебя все будет хорошо. Развернувшись, бреду сама не знаю куда. На душе то, что меня выворачивает наизнанку. Но это нормально. Да, это совершенно нормально, ведь я побывала в том, к чему совсем не была готова. Только сказать себе это и остаться спокойной совсем не получается. «Сов!» — меня кликает голос Дарьялова. Оборачиваюсь на оклик, но продолжаю шагать в неизвестном даже мне направлении. «М?» — скидываю брови, засовываю руки в карманы толстовки. «Скажешь, что до дома подвезешь? Так не стоит, сама доберусь». Во мне слишком много обиды по отношению к Саше, прежде всего за то, что он попросту сделал какие-то свои выводы. Не обсудил ничего со мной, не обговорил, но при этом дал возможность поверить в то, что в моей жизни, которая с некоторых пор кажется мне рухнувшей, есть то, за что могу ухватиться и держаться, как за самый светлый из возможных маяков. «Довезу!» — Дарьялов подхватывает меня под руку, ведет куда-то. Восвобождаться и протестовать не хочется. Я слишком устала. Мне слишком нужно просто довериться, даже если за этим ничего не стоит. Мы садимся в машину Саши, обхватываю себя руками. Мне жутко холодно. Дарьялов словно бы читает меня, сразу врубает климат-контроль на максимум. Едва выбираемся на трассу, и за нашими плечами остается тот сгоревший дом, меня начинает колотить крупной дрожью. Я тебя, как услышал, все. Со мной такого никогда не было. Саша закуривает, подносит зажигалку к зажатой во рту сигарете дрожащими руками. Затягивается так долго, что спаливает Винстон едва ли не до фильтра. Спасибо, что приехал и вытащил. Тихо говорю в ответ. Дарьялов мотает головой. Да, Соня, самая идиотская фраза из тех, которые ты могла произнести. Я сам к тебе приехать хотел. Сделав несколько затяжек, произносит Саша. имея в виду после нашего последнего разговора. Наш последний разговор, он словно бы из другой жизни, и сейчас то, что сказал мне тогда Дарьялов, кажется таким незначительным». «А чего не приехал?» Все же устало отвечаю, покосившись на Сашу. «Он уже уничтожил сигарету, выбрасывает окурок в окно». Снова что-то крутит на приборной доске, прибавляя температуру, потому что меня все еще колотит так, как будто я посреди ледяной пустыни без одежды. Времени немного нужно было, словно бы виновата говорить Дарьялов. Я киваю, скорее машинально, чем осознанно. Сейчас думать о том, что не относится к сегодняшнему дню, слишком неправильно, по моим ощущениям. Хотя вроде бы нужно отвлечься, переключиться, забыть, но я не могу. Мне бы все это пережить, а потом уже подумай о том, что делать дальше. Мне тоже нужно. Хоть немного времени. Говорю, откинувшись на спинку сиденья и глядя в окно. Саша касается моей руки. Кажется, хочет переплести наши пальцы, но я отдергиваю ладонь. В данный момент я уж точно не готова к таким проявлениям со стороны кого бы то ни было. А буду ли в принципе готова, покажет время. До встречи. Говорю, едва ли не весело, когда Дарьялов останавливается возле моего подъезда. — Сов! — окликает он меня, выходя из машины. — Потому что я бегу, просто выхожу из авто и устремляюсь в сторону дома. — Саш, сейчас меня просто оставь, хорошо? Голос дрожит, даже скорее звенит, натянутый, словно струна. Я хочу всего лишь лечь спать и завтра проснуться и ничего не бояться. Дверь за мной закрывается через долю секунды. Поднимаюсь на свой этаж, вхожу в квартиру, запираю за собой все замки. Хватаю на руки счастливую Руфи, которая изо всех сил виляет хвостом, утыкается мне в ноги своей мордой. Мы с ней просто уедем. Возьму отпуск на месяц, куплю билеты, хрен знает куда. Сяду с Руфи в самолет и поминайте, как звали. Именно эти мысли успокаивают. Опустив собаку на пол, лихорадочно стаскиваю в себя пропитавшуюся запахом дыма одежду. иду в душ. С твердой уверенностью, что в самые ближайшие дни поступлю именно так, как мне кажется поступить самым верным.